Глава 14. Комбат был прав. Нужно уходить. Поэтому мы оттянулись в холмы и сделали это очень вовремя. Вражеские танки и мотопехота остановились, а в небе снова появились республиканские самолеты. Они чувствовали себя в небе спокойно и работали очень обстоятельно. Волна за волной эскадрильи «Альбатросов» Выходили на цель и сбрасывали свой смертоносный груз на дорогу, на городские окраины, на предполагаемые позиции нашей артиллерии и на холмы. В общем, они показали класс. Все вокруг заволокло дымом, пылью и гарью. Мы потеряли два тягача, один берсерк вместе с экипажем и 45 пехотинцев из сводного батальона. Еще два танка получили серьезные повреждения, и это были наши первые серьезные потери. Но хуже всего пришлось мотострелкам и артиллеристам. Снова местные жители и агенты корректировали действия вражеской авиации, и усиление потеряло больше ста человек убитыми, еще три гаубицы и полтора десятка единиц бронетехники. Однако об этом мы узнали позже, и во время бомбежки я находился в танке. Решил, что в берсерке безопасней. И пока вокруг рвались бомбы, я вел подсчет. За первый бой мой берсерк уничтожил четыре вражеских танка, три бронетранспортера и взвод пехоты. Превосходный результат, хотя и не лучший. Капитан Тарорм из первой роты подбил на два республиканских танка больше. Но все равно для меня эта война начиналась неплохо и я был доволен, что принял предложение Эрлинга. Вот что бы сейчас сделал, находясь в столице? Скорее всего, как обычно, гулял, выпивал, спал с легкодоступными девушками и ждал очередного заказа от Робинзона. А теперь я при деле, и мне это нравилось, ибо приятно осознавать, что ты кому-то нужен, в моем случае, стране и боевым товарищам. Так я скоротал полчаса, Бомбардировка прекратилась, мой экипаж вернулся в танк и поступил приказ комбата. «Внимание!» — говорит Сотка. «Приготовиться к маршу. Пехоту принять на броню!» Снова отступление. Причина неизвестна. Наше дело маленькое — воевать и помирать. А что и почему, господин полковник знает. И, приняв на броню несколько пехотинцев, мы развернули берсерк и вошли в батальонную колонну. На несколько минут замерли, И, открыв люк, я осмотрелся. Небо опять затянуто тучами, рядом догорал подбитый берсерк, а поврежденные машины были погружены на автоплатформы. Настроение, несмотря на потери, у всех бодрое, даже у пехотинцев, которые из кавалеристов превратились в танковый десант. В общем, норма. Война продолжалась. Над танком командира роты... Появился красный флажок, а в наушниках прозвучала новая команда полковника Рекио. «Начать марш!» Рыча движками, танки, автоплатформы, грузовики и тягачи вышли на раскисшую после дождя грунтовую дорогу и двинулись в сторону нового Таллина. На шоссе не выходили, опасались республиканских самолетов, и скорость была невысокой. А помимо того, возникла проблема с груженными автоплатформами. Они зависали в грязи, и нам приходилось останавливаться. Одна заминка, вторая и третья. Автоплатформы не тянули. Нужно было что-то делать. И комбат принял решение сбросить поврежденные берсерки, а затем подорвать. Танки было жаль. Повреждения такие, что в заводских условиях боевые машины могли вернуться в строй через сутки. Однако все понимали, что полковник прав. И стянули на обочину тягачами, а потом заминировали. Пока все это происходило, экипажи дозаправили исправные танки и пополнили боезапас. На это ушло еще минут 40, и опять по машинам. Взрывы. Мы взорвали брошенные танки, и от грозных боевых монстров остался только каркас. Все остальное было уничтожено подрывным зарядом, который был заложен на боезапас. После чего мы продолжили марш. Вот только время было упущено. Мотострелки и артиллеристы 21-й дивизии не удержали Дорнхолл и отступили. Они открыли противнику дорогу, и республиканцы, значительно превосходя сотый батальон по скорости и численности, ударили нам навстречу. «Вражеские командиры не знали, где именно мы находимся, но они понимали, что сейчас мы отступаем и смогли предположить, по какой именно дороге. Не дураки ведь, и карты у всех имеются. Наблюдают танки противника. Дистанция 1700 метров». Голос капитана Алехина из «Авангарда» ворвался в эфир и тут же вклинился комбат. «Рассредоточиться! Первая рота прямо! Вторая на правый фланг! Третья на левый!» «Пехота в тылу! Прикрывать бензовозы, автомашины и тягачи! Идем на прорыв!» Мы развернулись в боевой порядок и по открытому полю, которое раньше было пастбищем, двинулись на противника. Неважно, сколько против нас, республиканцев, наш батальон сокрушит любого противника. Примерно так мы думали, и это правильно, поскольку в критической ситуации сомнение может привести к поражению». Говорят, на земле был германский генерал, который изрек одну истину. Танки с танками не воюют. Но он ошибался. Еще как воюют. И я прибавил скорости. Хотелось как можно скорее поджечь очередной вражеский танк. Однако противник опередил нас, и неожиданно все поле покрылось высокими грязевыми фонтанами. Кто? Что? Откуда? Чем лупят республиканцы? Проскочили у меня в голове вопросы, и тут же пришел ответ. «Это РСЗО. Республиканцы засекли нас, и по батальону работает не меньше трех дивизионов». Попали. Причем серьезно. Огневой мешок и единственная возможность избавиться от ракет, разумеется, ближний бой с танками противника. В соседний танк вонзилась вражеская ракета, прямое попадание. Яркая вспышка и взрыв. Ввысь взметнулся огненный шлейф, башенные люки отлетели, а следом еще один взрыв. Сдетонировал боезапас. И Иберсерк, несмотря на всю свою силу и крепкую броню, не выдержал. Башня подлетела в воздух, а горящий корпус покосился на бок и замер на одном месте. «Чья это была машина?» — промелькнула мысль. «Вроде бы на башне номер 142». Первая цифра — рота, вторая — взвод, третья — порядковый номер во взводе. Значит, танк из моего взвода. Экипаж капитана Скамкеля. Жаль парней. Даже очень. И все, что я могу, — отомстить за них. Поддаваться горю я не мог. Да и не горевал, просто отметил потерю. А спустя минуту в прицеле появился первый достойный противник. Повернувшись ко мне бортом, из заветхого домика на поле выпал 45-тонный Скоробей. Хорошая машина, хотя и старая. С этим танком я был знаком. И главная его особенность — отличная броня с дорогими присадками. Дистанция всего 400 метров. Мишень идеальная. И я отдал команду «Кумулятивный!» Ляск и ответ стрелка. «Есть!» Прицел, фиксация цели, спуск, выстрел. Кумулятивный снаряд прожег броню с корабе, и он, будто наткнувшись на препятствие, замер. После чего из пробоины в борту вырвались языки пламени. Выживших не было. Радоваться было рано. Мой берсерк резко развернулся, и это нас спасло. Рядом взметнулась земля, кто-то в нас стрелял. И, обшарив пространство перед танком взглядом, я нашел противника. За редким кустарником пряталась самоходная артиллерийская установка «ШИП». Дистанция 700 метров. Развернуться мы не успевали. Наверняка «САУ» успеет выстрелить еще раз. Значит, снова вход ход пойдет «Валькирия». Ракета захватила цель. Пуск. Короткий полет и попадание. Из кустов стали подниматься черные клубы дыма, но конечных результатов выстрела я не видел. Нужно продолжать бой и берсерк выскочил к дому, рядом с которым догорал скоробей. Здесь обнаружили вражескую пехоту, и заработал Хеймдаль. Длинными очередями крупнокалиберный пулемет уничтожил половину взвода и поджег грузовик, который привез пехоту. Остальные вражеские солдаты, бросая оружие, разбежались. Только решили эту проблему, как нас атаковал следующий взвод. Метрах в трехстах появились пехотинцы — которые открыли огонь из винтовок и пулеметов. Они стреляли в танк без остановки. Возможно, хотели ослепить нас, разбить телевизионную систему и срезать антенны, поэтому пришлось отвлечься на этих сволочей. Хеймдаль развернулся и быстро успокоил республиканцев. Тела солдат не выдерживали попадания 13 миллиметровых пуль, которые прошивают корпус бронетранспортера. Но кое-что у них вышло. «Одну антенну они нам все-таки срезали, и мы лишились связи. А потом оказалось, что они настолько отвлекали. С фланга я заметил шевеление, и возле уничтоженной САУ появились пехотинцы, которые устанавливали ПТУР. Опасность! Они могли нас прикончить. Но проявили себя раньше времени, и, развернув орудие, мы выстрелили осколочно-фугасным снарядом. Промазали — Но напугали солдат, и они замялись. Второй выстрел, и на этот раз мы накрыли ракетчиков. Неплохо. Я усмехнулся, и в этот момент попали уже в нас. Оказывается, в кустах прятался еще один противотанковый расчет, и он отработал управляемой ракетой. Однако нам снова повезло, хотя и не всем. Ракета ударила не в корпус, а скользнула по округлой башне. Взорвалась, но броню не прожгла только срезало пулемет. Танк резко дернулся и заглох, а я прокусил себе язык, после чего, сплюнув кровь и разогнав ладонью сизый дымок, который появился в башне, прокричал «Экипаж! Кто меня слышит?» «Стрелок живой!» — отозвался Костя Самохин. «Механик цел!» — следом откликнулся Генри Шварц. Связист молчал, и, посмотрев на него, я увидел, что у связиста Жеки Стрельцова неестественно вывернута шея. Видимо, от удара в башню он сильно дернулся, и позвонки не выдержали. «Минус один. Мир твоему праху, Жека», — подумал я и обратился к механику-водителю. «Как движок!» Краткая пауза и ответ. «В норме, командир! Запускай!» «Есть!» Берсерк рыкнул движком и стронулся с места. «Мы могли продолжать бой», и я попробовал отыскать расчет Птура, который нас едва не угробил. Но никого не обнаружил. Чужих солдат рядом не было. Наших, кстати, тоже. Как-то так вышло, что мы оказались в стороне от основного боя. И, определив по взрывам, где находится батальон, я направил танк на соединение со своими. Покинув пастбище и проломившись через кустарник, мы оказались на берегу широкого ручья. Рядом дорога и брод, «Но следов нет. Значит, наши здесь не проходили. Но это ничего. Мы пройдем. Только бы вода моторный отсек не затопила, а иначе заглохнем и зависнем. Вперед!» На максимальной скорости «Берсерк» заехал в ручей, взметнул водяные столбы и с натугой выбрался на противоположный берег. Проскочили. Я был доволен, и танк поднялся на противоположный берег. Только выбрались... «И перед нами противник, еще один скоробей, и мы подобрались к нему с тыла. Вражеский танк кого-то выслеживал, наверняка наших боевых товарищей, и поводил стволом орудия из стороны в сторону. Нас противник не видел, и мы приготовились произвести выстрел. Снаряд бронебойный, дистанция 200 метров, сбежать или спрятаться республиканец не успевал. Можно было стрелять, но я замялся». На мгновение мне показалось, что командир Скоробея, такой же, как и я, старый воин, сейчас чувствует, что смертельная опасность рядом. Он понимал, что его поймали в прицел, но не мог ничего изменить. В подтверждение моих мыслей Скоробей начал разворачиваться. В отличие от Берсерка, у него не было телевизионной системы с тыла, И, прогнав ненужные сейчас мысли, я ударил по спуску, и орудие моего танка, превосходная пушка калибром 120 мм, послала снаряд в танк противника. Попадание. Очередное. Еще один танк подбит моим берсерком. Еще одна победа. Еще на одну боевую машину и четыре подготовленных танкиста у противника меньше. И от этого я испытал чувство глубокого удовлетворения. Окутавшись дымом выхлопных газов, танк выбрался на высотку и замер рядом с подбитым скоробеем. Отсюда открывался великолепный вид на поле боя. И я подумал, что если бы являлся художником, то смог бы написать великолепное батальное полотно. В самом деле было на что посмотреть. Все поле усеяно горящей техникой, преимущественно вражеской. Наши танки снова показали себя с самой наилучшей стороны, а помимо того в небе скользили истребители с черными орлами на крыльях. Наконец-то наши авиаторы решили прикрыть наземные армии.